Вера, Надежда, Война. Их подогнали к лагерю на рассвете по холодку, упрятав от лишнего глаз за палатки. И выстроили не по ранжиру, не по номерам или списочному составу, а скопом, лишь бы вместились на косогоре. Лишь одна Любаша из новеньких оказалась явно без царя в голове и выбилась из общей массы остренькой грудью, уже залапанной пыльными солдатскими пальцами. Я здесь, куда бежать? С кем целоваться?» Нацелуешься. Ох, намилуешься еще, дуреха!» Гарантию давал ушастик, идущий к солдатскому гарему с фляжкой в руках. Улыбается батальон. У командира не только обгоревшие на солнце уши, но за ними он постоянно носит и два карандаша, которые нужны ему для работы с картой. Нужны-то нужны. Но если смотреть со стороны, то не дать не взять. Рожки выросли. Майору плевать на приметы, потому что еще не женат, а значит, не обманут. Да и надо ли обманываться? Он батальонные девочки все как на подбор. Даже еще не клятая, не мятя любаня в ожидании команды, только что не пританцовывает на бугорке. Вперед из песней. Будет ей песня. Глянул из-под выцветших бровей на остальных женщин. За время службы каждый изучил как свои пять пальцев. Пардон 3. Мизинец и безымянные на правой руке комбату срезала осколком еще зимой. Остались где-то в горах внутри упавшей варежки. Вот будет загадка для археологов через пару сотен лет, если найдут пропажу. Тряхнул головой майор, теряя из-за левуха один рожок, вернулся в реальность к своему гарему. Проверенная в боях и походах девочки, в отличие от Любы Вперед батьки, в пекло не лезы. Маша отступила за Раю, Надя с Амским близнецом стоит в притирочку с Верой, а Зоя-то вообще откровенно спряталась за молоденького лейтенантика, в первый же день пребывания на войне, потерявшего собственный лифчик. Кто-то сунул ему замену. И взводный под усмешки солдат торопливо пытался застегнуть его до того, как встанет в строй. Вот лейтенант точно дурак, похлеще любани. потому что всеобщий бардак войны это прекрасная возможность улучшить личное материальное положение, а не терять свою амуницию. "Офицеры ко мне". Солдат шагнул подальше взглядом из-под бровей, и десантура вмиг исчезла за ребрёстными словно от недокорма, боками своих красоток. А уж тем отступать было не за кого. только оставалось умолять командира взглядами: "Знаем, что не оставишь покоя, что обречены подневольные". но отпустил хотя бы помыться, очистить от пыли глаза, опустить ножки в водичку, окатить из шланга закопчённые спины. Неужели самому приятно смотреть на чумазах? Вон у связистов девочки. только что бархоткой не протирают. Связисты слов нет, молодцы. В отличие от десантников, им кто-то умный при выборе профессии вовремя подсказал, что нормальные люди из нормально летящего самолета сами не выпрыгивают. Они сидят в капанирах, им любой лоск наводить можно. И потому не нетрепицу барходку вытащил из своего ливчика в кавычках ушастик, а истрёпанную в бахрому топографическую карту с боевой обстановкой, синими уступами и красными стрелами, с цифрами почасового выхода на рубежи. Одного взгляда на эти художества командира стало ясно даже только что прибывшему батальон лейтенантику, бой ожидается не шутошный. с неизбежными санитарными и безвозвратными потерями. Господи, пронеси. Но не пронесёт ведь, потому что цифры рубежи расположились практически вплотную, на один укол карандашом, оставшимся за правым ухом майора. Один укол на карте, всего-то сто метров на местности. Стометровка для спринтера, 16 секунд. Батальон уже, обвешанным оружием, способным сметать все на своем пути, На преодоление дистанции отводится час, значит у противника оружие не слабее. Нарушив тишину, вжикнул наконец замок на лифчике в кавычках лейтенанта, отметив нервный успех новичка, подмигнул ему первый ротный. Ему можно, ему точно науки по боку. Он знаток русского языка. В своё время, ворвавшись при штурме Грозного в дом на окраине города, вывел по фасаду надпись Меняю девятиэтажный дом в Грозном на двухкомнатную квартиру в Обскове. А тут хоть особняк в центре Москвы меняй на окопчик средь горного склона. Разница лишь в том, что особняка нет, а склон вот он, уже под ногами. А боевой приказ в руках у комбата. Нету пути назад. И хотя были офицеры почти все в орденах и медалях, за подмогой все же оглянулись на неровную шеренгу девочек, выставленные словно на показ. Без солдатского хоровода вокруг себя они вдруг сделались беззащитными и жалкими. И даже Любашка, этот несмышленыш, глупыш лисеныш, уже не была рада, что вылезла вперед, приняла на себя все мужские взоры. А из одежонки-то лишь бархатная пыль, и целоваться уже явно не хочется, и комбат недовольно поджимает губы. Угараздил же ей иметь такое же имя, как у его невесты. Сравнивай теперь, думай невольно, как оградить, спасти. Крякнул ушастик, потеребил ухо оставшимся карандашом, сколько раз его батальон под женской защитой ходил в атаке. Если уж быть откровенным, это их заслуга, что десантники сейчас стоят пусть и через одного отмеченные пулями, но живые. Именно за девушками как за щитом врывались его бойцы в бандитские лагеря, форсировали реки и штурмовали высоты. Конечно, взрывались, горели, калечились батальонные Тани, Светы, Вали, Кати. Именно в них впивались в первую очередь разрывные пули. Но когда уже виделась врагу победа, вставала вдруг стеной из за любимых женщин десантура. Кроваво хрипела ура и выдружала свои знамена на горных вершинах. А девочек Покалеченных девочек списывали в утиль. Ничего не попишешь, война. Просто ждали, когда пригонят новых. Благо хватало пока у России этого пушечного мяса. Воткнул комбат карандаш в центральный синий выступ, поднял взгляд на первого ротного. Тот склонился к самой карте, словно пытался рассмотреть на ней окопы, доты, минные поля, хотя ясно, что все это узнается лишь на месте, на собственной шкуре. А ушастик все тыкал в новые и новые места, и офицеры повторяли движение первого ротного, склонялись над клочком оборванным, с коричневыми и зелеными разводами. И лишь когда затупилась острия Грифеля, когда перенеслась по кусочкам общая картинка боя, народной взводные карты, когда, встав на цыпочки, заглянул через треженные затылки офицеров на секретную схему солнца, сложил гармошкой карту комбат, стал пить воду из фляжки, и вновь расстегнулся лифчик в кавычках у лейтенантика. которому выпадало быть в резерве, худшее из возможного. В резерве можно и отсидеться, но резервом затыкают и бреши, бросая в самое пекло. Не дал застрянуть лейтенанту второй раз грозный рык шастика. и бабье убрать с боевых машин, завели моду. Ушел, выливая из фляжки остатки воды себе на голову, растирая капли под бронежилетом. Не Немело зажатое стальными пластинами сердце, просила воли. Хотя должно уже было знать, что в одиночку без броника гулять ему по войне опасно, а может как-то обойдется? Солдатики, вернувшиеся из укрытий к пыльным чумазам красавицам, попытались взять союзники взводных офицеров, и уже вместе с ними воспротивиться указанию комбата. Они не видели карт и надеялись, что все обойдется. Мало ли бегали на эти войнушки, иногда весь день только тем и занимались. что играй с боевиками в детское «Сопка ваша, «Сопка наша, а пусть не отвернется удача и сейчас, и не надо будет расставаться с любимыми именами, ведь сильнее всего женщин любят, когда их нет рядом, а война идеальное место для любви. Мы их маск-сетью прикроем, но не предали комбата, а прокинули навзнец солдатские ловкие офицеры, словно сами никогда никого не любили, выполнять приказ. Не любили. И выкраивая время, между загрузкой боеприпасов, укладкой дополнительных магазинов ливчики, пусть простят женщины, но разгрузочные жилеты с множеством карманов для всякой мелкой ерунды, нужной в бою. Со времен Афгана в армии называют лифчиками. Готовясь к бою, тёрли осколками кирпича свои острогрудые боевые машины солдаты, убирали бабьё, распускали гарем, стирали с брони женские имена, некогда любовно выведены на башнях, и словно иконки, украшенные цветастыми окладами. Крошился красный кирпич, перетирая белую краску на зеленой броне. Исчезали рай, веры, нади, кто жена, кто невеста, кто просто обещал отвечать на письма. Дольше всех сопротивлялись люба, любовь. Ее надпись не успела ни выгореть, ни заветриться, потому что только вчера ее самолично вывел на новенькой броне Жадный для первого своего боя лейтенантик. Но кирпич, взятый с развалин местной школы, знал свое дело, и обереги, символы, образы, имена все же постепенно уменьшались, исчезали с брони, так художники ластиком стирают ненужные детали в своих набросках. Разве только могли они быть лишними? Те, кто любил и кого любили, кто их ждал и кому всей душой стремились. Но в глубине души все же соглашались со своим комбатом солдаты, а ведь и впрямь нельзя подставлять под гранатометы, мины разрывные трассирующие, вообще никакие пули, женские имена. Сами ладно, уж как-нибудь, как повезет с Божьей помощью родным АКМС, который автомат Калашникова модернизированный складывающийся. И вел на закате в атаку на горный укрепрайон Свои острогруды, ребристые боевые машины, теперь уже с Петями, Колями и с русскими парнями, герой России, майор с оборевшими ушами и со срезанным безымянным пальцем, на которое теперь уже никогда не наденется обручальное кольцо. Плесали под огнем, верой, и Надежда, прикрывая друг дружку, вертелась на одном месте с перебитой гусеницей Зоя, не прекращая огня. Острелилась до последнего, даже не ведая набитым железом боеприпасами, электроникой, нутром, что ее имя означает жизнь. Казалось, стерли солдаты имена любимых, попытавшись оградить их от беды. Но незримой явью проступали они над полем боя, над балавшиному уколом, вместившим в себя выжжен огнем стометровку, метровку, которую возвращали солдаты для России. И держали. Берегли до последнего в батальонном резерве БМД с бортовым номером 18. То ли просто потому, что спасал комбат молоденькую, 18-летнюю, неопытную, только что прибывшую на войну любовь. То ли все же думал тайна о своей невесте, то ли впрямь по судьбе именно этому имени выпадало закрывать с собой брешь в атаке.